Глава 55. Волосы Ефей практически полностью покрылись кровью женщины и прилипли к ее лицу. В данный момент она была похожа на демона, который выбрался из ада. Медленно, шаг за шагом, с кухонным ножом в руках, она приближалась к лежавшему на диване мальчику. Ребенок так сильно испугался, что не смог сдержать слезы и расплакался. Слезы мальчика и его громкие всхлипы, казалось бы смогли пробиться в окаменевшее сердце Ефэй. Ее взгляд немного прояснился, а плотная убийственная аура стала не такой давящей. Остановившись, Ефэй безэмоционально посмотрела на плачущего мальчика. И в следующую секунду девушка разжала руку, и нож с характерным звуком упал на пол. В этот момент Ефэй полностью подавила убийственное желание и, развернувшись, направилась к Юцаню, который все еще был без сознания. Когда девушка повернулась спиной к ребенку, он перестал плакать и с ненавистью его взгляде посмотрел на нее. Тихо став с дивана, мальчик поднял нож и нанес удар девушке в спину. Все мысли и были сосредоточены на Юцане, и она совсем не обращала внимания на ребенка. Однако, услышав шум позади себя, она резко обернулась и удивленно посмотрела на мальчика. Кровь фонтаном ударила в воздух. Крепко сжимая в руках нож, мальчик стоял на месте и с ненавистью смотрел на девушку. Ефей до конца жизни будет помнить этот яростный, наполненный ненавистью взгляд. В горле ребенка торчал нож. Никто не заметил, на входная дверь... Уже некоторое время была полностью открыта, и возле нее стояли Линчао и Фан Сянюй. Парень внимательно посмотрел на Ефей, после чего обратился к Фан Сянюй. Вынеси «Вынеси Ценни и обработай его рану, а то он скоро умрет от потери крови». Фан Сянюй обладал невероятно сильным обаянием, и ощутив витавший в квартире запах мочи и кала, и крови... Девушка прикрыла нос и отдала миндальный приказ своим двоим падальщикам. В следующую секунду два живых мертвеца вышли в квартиру и, подняв Юцаня, направились к выходу. Оказавшись на улице, они аккуратно положили его на асфальт, а Фань Сяньнюй, достав аптечку, начала перевязывать голову парня. После того, как Фань Сяньнюй и ее падальщики вышли из квартиры, Лен Чао сконцентрировал все свое внимание На Ефей, которая отрешенным взглядом смотрела на труп ребенка, покачав головой, Линча подошел к трупу маленького мальчика и вытащил нож из его шеи. После чего из раны ударил сильный фонтан крови. Очистив лезвие ножа, он отправил его обратно в пространственное хранилище. В тот момент, как Линча уже собирался выйти из небольшой квартиры, он увидел, как Ефей медленно наклонилась. И подняла кухонный нож. Линчао нахмурился и, тяжело вздохнув, собирался уже что-то сказать, как вдруг Ефей резко взмахнул рукой и лезвие ножа оставило на ее щеке глубокую рану. Что ты делаешь? Холодным тоном спросил Линчао. Ефей наклонила голову и, разжав руку, выронила нож на пол. Услышав вопрос, Линчао, девушка подняла голову и рассмеялась. Я просто хочу! «Кое-что запомнить». «И что же такого ты хочешь запомнить?» Ухмыльнулся Ленчало. Немного подумав, девушка подняла голову и улыбнулась. Вместе с этой улыбкой, окровавленный шрам на ее щеке исказился, тем самым делая ее образ невероятно суровым, но в то же время и прекрасным. «Ничего такого. Я просто не хочу забыть то, что произошло сегодня». Так я хочу изменить свое имя, хотя Ефэй говорил очень тихо, но ее голос был наполнен уверенностью и решимостью. А чем тебе не устраивает твое собственное имя? Растерянно спросил Линчао, Ефей же дружелюбно улыбнулась и ответила: Я буду жить только для себя и своих собственных желаний. Теперь, когда весь мир вступил в темную эру, Меня будут звать Черная Луна. Черная луна? Ошеломленно переспросил Ленчао. Ты прошел через естественное пробуждение и стал эволюционистом. Что за особую способность ты получила? Особая способность? Немного подумав, девушка кивнула. Моя особая способность называется усиление. При ее активации она укрепляет мое тело и увеличивает силу. Линчао подтвердил свою безумную догадку и странным взглядом посмотрел на Ефей. На поздних этапах Темной Эры имя Ефей никто не знал. Но новое имя этой девушки знали все. Люди, падальщики, мутированные животные и даже монстры, живущие в бездне. Однако на их устах было не имя Черная Луна, а ее прозвище Смерть. Черная Луна. Смерть. На западе был человек по прозвищу Зевс, а у Черной Луны было прозвище Смерть. Она всегда носила черный плащ, который покрывал все ее тело. Никто никогда не видел ее настоящую внешность и только знали то, что она была женщиной. В отличие от остальных выдающихся личностей, Черная Луна появилась спустя 20 лет после наступления Темной Эпохи. Согласно слухам, ранее она была вторым лейтенантом в базовом городе Яньхуан. Однако после выхода в свет, за короткое время её слава облетела весь мир, и даже ее первый подвиг заключался в убийстве короля падальщиков, который находился на уровне А. Хотя такой старт не мог сравниться с такими легендарными личностями, как Чушан, но этого никто и не ждал от нее. Однако это было лишь начало, В течение следующих трех месяцев Черная Луна пронеслась по всему земному шару и, побывав во многих смертельных зонах, убила множество монстров и людей. Даже могущественный монстр Серебряная Лапа, один из трех повелителей Темного Мира, не смог избежать ее меча. Черная Луна пронеслась по всей планете, как комета по звездному небу. Она быстро вознеслась к славе и также быстро упала. отправившись в море, она пропала. По прошествии многих лет, в животе одного из поверженных монстров нашли ее меч и, задействовав секретную магию, человечество определило, что эта таинственная женщина мертва. Хотя Черная Луна действовала лишь небольшое количество времени, но она сумела сделать то, что большинство людей Темной Эры не могли совершить и за всю жизнь. Она единственный человек, чья скульптура стояла в стране падальщиков. Элленчало не ожидал, что такая невероятная девушка предстанет перед ним и будет проситься к нему в группу, если бы он ранее знал, что Ефей станет черной луной, смертью. Он бы уже давно решительно отослал ее обратно в лагерь выживших. Особая способность усиления была невероятно могущественной, и лишь три известных человека обладали этой способностью. И самой сильной из них была смерть. Усиление – невероятно сильная особая способность, которая стояла на вершине пищевой цепочки. Более того, главная особенность этой способности точно не заключалась в усилении тела пользователя. Просто и Фей все еще не могла открыть ужасающую силу этой способности. Кто бы вообще мог поверить, что свирепый человек с прозвищем смерть до наступления темной эры был таким добрым и отзывчивым? Линчао пристально посмотрел на девушку, и вдруг в его голове появилась странная мысль. В его прошлой жизни черная луна появилась лишь спустя 20 лет, после начала темной эры. Но теперь ее судьба изменилась, и она пробудилась намного раньше. «Эффект бабочки...» – подумал Линчао и вспомнил об огромном крокодиле. «Если бы не его появление, то, возможно, золотой лев и огромный крокодил... не сошлись бы в схватке, и не были бы убиты. Более того, возможно, они бы даже не смогли достичь того уровня, на котором они были при встрече с ним. Насколько сильно мое появление повлияет на будущее? Любое мое действие влияет на этот мир. И, возможно, спустя 10 лет на Земле появятся мировые монстры. Тяжело вздохнув, Линчао понял, что ему нужно как можно быстрее увеличить свою силу. Выйдя из квартиры и увидев, что Юцань уже пришел в себя, он посмотрел на Фонтянюй и сказал. Отправляемся в столицу. Конец второго тома. перезапуска конца света. Озвучил Эурон. Спасибо за прослушивание.